Но морщины не столько омрачали лицо старого священника, сколько составляли гармонию с его щеками, носами, округленным подбородком. Правда, немного прыщавым, но с кожей ухоженной и нежной. Вокруг танзуры, которая заметно увеличивалась, спенивались белеющие завитки и локоны. Удостоверившись в том, что здоровье месье Тессона не внушает опасений, Агнес, сдержанная по натуре, не решалась его расспрашивать. К тому же из них двоих именно он был исповедником, и она не видела причины меняться ролями. В том числе лучистое лето и началась ворчливая ось, а краснухе маленькой Элизабет, от которой надо уберечь ее маленького братика, и о том, как он ударил Беляну по лицу, буквально придя в неистовство из-за того, что не хотела выпускать его из комнаты, где его держали затворником. С некоторых пор весь дом и чита Тременов оказались поделенными надвое. Агнес не решалась даже приблизиться к своей дочери из-за страха, что зараза перекинется на малютку, А Гийом посвящал своей дочери большую часть времени, включая ночи. Ведь надо же было кому-нибудь взять на себя заботу о ней и успокоить раздражение малышки, хоть возможность излить чувства и удовлетворить огромную потребность в ласки, которая особенно возросла при этой опасной болезни. А он уже переболел ей в детстве, поэтому совершенно не боялся. Они говорили также о некоторых общих знакомых. На время от времени наступала пауза, к счастью, совпадающая с появлением на столе нового блюда. Так с огромным облегчением была принята новость, что десерт подан. И Агнес попросила своего гостя оказать ей любезность и перейти в салон для того, чтобы выпить чашечку кофе. Каноника обожал кофе, особенно приготовленный Клеманс. Уже она-то понимала в нем толк. Обычно, держа в руках маленькую изящную чашечку из тончайшего фарфора, наполненную божественным напитком, Он, полузакрыв глаза, раз шесть или семь подносил ее к носу, чтобы лучше почувствовать аромат. Затем насыпал сахар. Его взгляд начинал блуждать от испытываемого блаженства по деревянной обшивке стен под цвет зеленого миндаля нежнейшего оттенка. Рука художника придала им вид под старину, который им очень шел. Затем его взгляд скользнул по тяжелым занавесам из штофов тон стен, которые создавали очаровательный фон для легкой мебели из благородной древесины отличного качества. Сиденья стульев и канапе были обтянуты лиловым шелком или велюром светло-серого, почти белого цвета. Коловесин с фигурками из китайского фарфора Вазы из села Дона, в которых в любое время года были цветы благодаря саду и оранжерее, подаренной Тременом своей жене, и два больших старинных зеркала на консолях, покрытых золотом, все это придавало комнате неповторимое очарование и свидетельствовало о том, что хозяйка салона дама утонченная. Им свет и сон всегда находил в словечко, его высказать свое восхищение этому ансамблю, который, вероятно, никого не оставлял равнодушным. В этот раз, однако, он не только ничего не сказал по этому поводу, но и не подумал восхититься ароматом кофе, взяв чашечку, которую ему предложили. Агнес, с удивлением наблюдая, как он с отсутствующим взглядом кладет один за другим пять или шесть кусков сахара в свою чашку, сочла своим долгом вмешаться, так как не время было больше скромничать. Я Каноник, заранее прошу простить меня, если я покажусь вам нескромной, но я вижу, да я чувствую, что вы страдаете и пытаетесь скрыть от меня причину ваших страданий.